Глава тридцать шестая. В последний раз ее обвейте руки и губы, вы пред дверью души запечатлете долгим поцелуем со смертью мой бессрочный договор. Тела лежали повсюду, присыпанные землей и пылью, выстерзанные токсичными ветрами одеждой. Джульета натыкалась на них все чаще и чаще, а потом. Они простирлись перед ней сплошной массой. Некоторые были в комбинезонных на подобие её собственного, но большинство в лохмотьях изъеденных до лоскутов и ниток. Когда ветер проносился у неё под ногами, трепичные полоски колыхались как морская капуста на рыбных фермах на глубине. Обойти трупы оказалось невозможно.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 Повернув голову, она попробовала ещё раз, но шлем всё равно не помещался между створками. Джульетту охватила паника. В тот миг, когда стальные челюсти дверей крепко стиснули шлем, она вытянула руку на всю длину, наしゃрявая сбоку от двери что-нибудь, за что можно ухватиться, чтобы втянуть себя внутрь. Но и её торс тоже не проходил дальше. Одна нога была внутри, другая снаружи, и не было ничего достаточно надёжного, чтобы оттолкнуться или подняться и преодолеть оставшиеся сантиметры. Джульетта оказалась в капканне. Она отчаянно размахивала попавшей внутрь бесполезной рукой, и учащённое дыхание быстро сжигало оставшийся воздух. Джульетта попыталась засунуть внутрь другую руку. Она не могла развернуть бёдра.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 плотнее обхватив пальцами край стальной челюсти. Костяшки заныли от напряжения. Она мотала головой внутри шлема, стараясь ударить лицом по проклятому экрану, извивалась, упиралась, дёргала и внезапно освободилась. Инерция рвка швырнула её внутрь шлюза. Зацепившись ногой за край дверного проёма, она отчаянно замахала руками, чтобы не упасть. Подошвы врезались в кучу обугленных костей, подняв в воздух облачко гари. Это были останки тех, кого внутри шлюза застиг очистительный огонь. Джульетта оказалась в закопчённом помещении, зловеще похожем на то, откуда недавно вышла. В её измученном разуме зародились сомнения. Может, она уже мертва, а это то место, где её дожидаются призраки. Может, она сгорела заживо в шлюзе своего укрытия, и всё, что видит сейчас, лишь её безумные галлюцинации, способ сбежать от боли, и теперь ей суждено скитаться здесь вечно. Спотыкаясь об останки, она добрала до внешней двери и прижалась шлемом к толстому стеклянному окошку. Джульетта высматривала сидящего за столом питера биллингса и возможно тень холстена бродящую по коридорам в поисках призрачной жены нет джеллиэтта находилась в другом шлюзе она постаралась успокоиться не заканчивается ли воздух и не похоже ли вдыхание отработанного воздуха на поглощение выхлопных газов мотора отравляющих мозг двери казались заперта И она была реальная. Тысячи людей умерли, но Джульетта осталась жива, пока оставалась. Она попыталась круто нунть большое запорное колесо, но то или застопорилась, или было заблокировано снаружи. Джульетта сильно постучала по стеклу, надеясь, что ее услышит местный шериф или работник кафе. Внутри царил мрак. Но её не оставляла мысль, что там кто-нибудь должен быть. Люди живут внутри укрытий, им не следует кучами валяться вокруг. Ответа она не дождалась. Свет за стеклом тоже не загорелся. Она навалилась на большое колесо, припоминая инструкции Марнса насчёт того, как работают все эти механизмы. Но его уроки показались ей очень далёкими. И в то время она не сочла их важными. Однако какое-то все же удалось припомнить. Разве после аргоновой продувки и выжигания атмосферного воздуха внутренняя дверь не должна разблокироваться автоматически? Шлюс ведь потом моют. Кажется, о чем-то таком Марнс и говорил. Он даже пошутил, что теоретически чистильщик даже может вернуться, когда пламя погаснет.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 где чистильщиков перед смертью облачали в комбинезоны, выглядело заманчиво. Жильето устало от ходьбы и от попыток проникнуть внутрь. Зачем она старается попасть в укрытие? Она нерешительно потопталась на месте. Что же ей делать дальше? Ей был необходим воздух, а она по какой-то причине решила, что в укрытии он мог остаться. Она обвела взглядом разбросанные кости несчётного количества людей. Сколько их здесь умерло? Кости перемешались, теперь уже не представлялось возможным понять, сколько людей здесь умерло. О черепа? Можно сосчитать черепа и узнать. Джульетта выбросила эту чепуху из головы. Она явно начала терять рассудок. Колесо на двери. Закленившаяся гайка, произнёс далёкий внутренний голос, заржавевший болт. А разве она ещё в годы ученичества не заработала себе репутацию тем, что научилась откручивать такие болты и гайки? Джилета напомнила себе, что проблема решаемая. Смазка, нагрев, рычаг. Вот секреты воздействия на кусок металла, не желающий уступать. У неё не было ничего из этих трёх средств, но она всё равно смотрелась. Снова протиснуться в наружную дверь не получится. Она знала, что во второй раз не справится, не хватит сил. Значит, придётся искать что-нибудь здесь, в шлюзе. Скамейка была подвешена на двух цепях. Джульетта поддёргивала цепи, но не смогла придумать, как их снять и как именно использовать. В углу она увидела трубу. уходящую вверх и заканчивающуюся несколькими выходными отверстиями. Наверное, по ней подавался аргон. Стиснув трубу, она упёрлась ногой в стену и потянула. Крепление поддалось. Токсичный воздух разъел его и ослабил. Джульетта улыбнулась, стиснула зубы и яростно дёрнула. Труба оторвалась вверху и согнулась возле пола. Джульетта ощутила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 Подкатился по лбу, капал с кончика носа, затуманивал обзор. Но она все тянула и толкала назад и вперед, все яростнее и отчаянее. И труба неожиданно сломалась. Джульета услышала лишний громкий щелчок и большой кусок оторвался. Один его конец был смятым и погнутым, другой целым, круглым. Джульета вернулась к двери уже с инструментом.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 Не веря собственным глазам, Джилета вытащила трубу с другой стороны, потом ухватилась за поперечные рукоятки колеса, навалилась на них, и колесо провернулось.